«Трзык-бомба-лям!» Еще одна русская бомба разорвалась слева, засыпав нас осколками. И из рядов кто-то диким криком потребовал поднять белый флаг, потому что если будем идти как шли, русские нас истребят всех до единого. Но барабаны продолжали бить, как и прежде, потому что замысел в том и состоял, чтобы, не раскрывая себя раньше времени, до последней возможности изображать атаку и махать императорским орлом. Никому не хотелось повторения истории, случившейся на переходе от Вильны к Витебску, со 130 убида лагами из полка Жозефа Бонапарта, да ещё после стольких маршей, контрмаршей, боёв в составе Великой армии и после того, как по нашей милости столько русских отправилось к своему православнаму Богу. А ведь они Точностью, как наши земляки, всего лишь защищали свою страну от недомерка с его маршаллами и всей оравы парижских захребитников, всеми этими фуше и талейранами, плетущими интриги в салонах, со всем этим деремом в шёлковых чулках и кружевах. Нам совсем не по душе было наше занятие, тем более что счёт пока был в пользу наших заклятых союзников французов, ну и стал быть в нашу. «Разнесем в щепки какой-нибудь русский полк, а потом, занеся штык, чтобы добить раненого, увидишь крестьянское лицо. В точности такое, как у твоих земляков где-нибудь под Арагоном или в Ла-Манче». «Нет, нет!» — молят тебя о пощаде эти несчастные, плачут, пытаются заслониться окровавленными руками. «Товарищ, товарищ!» Попадались и совсем еще птенцы-желтороты с выпученными от страха глазами. И тогда притворишься, будто сделал выпад, а штык всадишь в землю или в ранец. Но удавалось такое не всегда. Непременно, кажется, за спиной какой-нибудь лягушатник в ополятах и проквакает: "Мол, помните, ребята, по Декартье, пощады не давать, пленных не брать". Они мол сильно потрепали такую-то дивизию, а потом и в ответ мстку надо списать в расход столько-то сотен этих славян. Да с генералами дело было и иное. Попадёт к нам в руки кто-нибудь с перьями на шляпе, так мигом заговорят о чести великой армии и всякое такое в том же духе. А вот несчастную пихтуру каждый божий день свинцом шпиговать, штыком шинковать это ничего, это можно, это в порядке вещей. Так, значит. Вот идёшь ты стал быть в бой, лезешь в самое пекло у Бородина, предположим, отбиваешь у Иванов редут. оставляя по дороге и при самом штурме сотни три своих товарищей, и ничего не происходит. А вот если русские воткнут кому-нибудь из наших генералов, обязательно окажется рядом с тобой офицер, который, твердя свою пощады не давать, пленных не брать, приглядит, как ты выполняешь приказ. И тут уж никуда не денешься. Наберёшь в грудь побольше воздуха и выпустишь кишки тому, кто сдался. И всё. Ну вот, Когда двигались мы от Вильно-Критипску, нам, то есть набранным в данные испанцам, до того по египетски, выражаясь, о сто пирамидело всё это не передать. Да и приходящие из Испании вести тоже не способствовали подъёму боевого духа. Церкви наши разоряют, женщин насилуют, пропуская каждую через целую роту. Хироны и Сарагоса в осаде, Кадис сопротивляется, англичане высадились на полуостров, идёт партизанская война. И выходило так, что покуда всякий добрый католик при всяком удобном случае давит французов, мы стало быть, во французских мундирах, под французскими знамёнами, колотим русских. И от похмелья в чужом перу страдаем так жестоко, что того и гляди загнёмся. Сильней всего сокрушались мы и жалели, что не остались под Гамбургом в лагере. Жутко было себе представить, какого натерпимся с раму, когда явимся в освобождённую наконец Европу. И скажем, где воевали, а главное, за кого. Мы не хотели, нас заставили. Верьте совести, честью клянусь. Вообразите, как бледно будем мы выглядеть, как жалостно блеять на суде. Но это в том случае, если будет нам суд. Пусть хоть самый, извините за грубое слово, трибунал. А вот ты поди-ка потолкуй с каким-нибудь кармонским контрабандистом. у которого отца повесили, жену застрелили, дочь изнасиловали, а сам он после этого бросил свое почтенное ремесло и засел так годика на четыре-пять в горах, и из своего логова выползал для того лишь, чтобы ножом с удобной роговой рукоятью резать французам глотки от уха до уха. Совершенно ясно, что нам с нашим послужным списком Стоит только кончик уха выставить где-нибудь на границе в конфрантке или ндае, как на ближайшем пустыре быть ей нашей кончиться. А долго ли будешь умирать и сильно ли при этом мучиться, это уж зависит от того, понравишься ли ты тому самому контрабандисту из Кармоны. Земляки наши, люди обстоятельные, не торопыги какие-нибудь.